Мы будем строить новый ковчег. Мы будем строить звездолет, десятки звездолетов, немало не заботясь о том, полетят они или нет. Мы будем стоять во главе дела и ворочать огромными средствами. Конспирацию упрощает отчетность, ведь надо же совершенно не иметь коммерческого чутья, чтобы не оценить всю выгодность этого предприятия. Надеюсь, теперь вы вполне поняли, что значит открыть золотые россыпи на Темзе. Маршаль де Терлонж от волнения долго пыхтел, фыркал и, наконец, выдавил из себя «Э э э совершенно правы. Так в туманный лондонский вечер во тьме лимузина родилось новое акционерное общество, скрепленное коротким крепким рукопожатием. Глава третья о пользе экватора. Ганс Фингер стоял у окна кабины. Его вьющиеся русые волосы и лицо пламенели на солнце. Он насвистывал веселый марш, отбивая такт и ногою, и рукою. Фингер переживал восторг первого полета на стратоплане. Жизнь — чертовски интересный фильм. когда время и события летят, как этот стратоплан. Ганс все ускорял темп марша. Если бы можно было фильм жизни пустить еще быстрее, ударить время в загривок так, чтобы все часовые стрелки завертелись быстрее секундных, отрывные листки календарей посыпались, как осенние листья, в бурю, и само солнце кометой понеслось бы по небосклону. Ганс вдруг пошатнулся, ударился головой о стенку и вскрикнул. Или он также, подобно некоему утопическому герою, получил дар творить чудеса? Солнце, как футбольный мяч, описало дугу на небе и скрылось за рамой окна. Ганс потер затылок, уселся в мягкое кресло и засмеялся. Но, конечно, этот стратоплан сделал крутой вираж. Да, переводя время на третью скорость, надо держаться покрепче. Ганс задумался. Выборы, забастовки, уличные демонстрации. Ганс поспевал всюду. Разбрасывал нелегальные листки с крыши, начинял ими абонентные книжки в будках телефонов-автоматов, умудрялся под носом магикан делать, как и сотни его товарищей, антиправительственные надписи на стенах домов и на проезжающих фургонах, Собирал хронику для подпольных газет, пускал детские шары с прокламациями, водружал ночью красные знамена на шпилях церквей, продавал театральные программы, вкладывая в них листовки, изобретал десятки способов агитации, убегал от преследования, скрывался, переодевался, даже загримировался и снова выкидывал такие штуки, от которых зеленели враги, смеялись рабочие и бесились политические калифы. Вызов Винклера, организация побега Цандера», шикарный костюм под англичанина, мягкое купе до швейцарской границы на авто. Пограничная полоса, ночь, буря, розыски товарищей, к которым у Винклера было письмо, блуждание, переправа через реку, тревога, перестрелка, Швейцария, горы в окрестностях Альп, небольшой дом шале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 Здесь совсем тихо, словно летишь на аэростате. Даже взрывов не слышно. Быстрее звука летим, от того и не слышно. Четыреста. Мы замедляем ход и снижаемся. Высота всего пятнадцать километров. Но ведь здесь температура должна быть значительно ниже, чем на поверхности Земли. Скорость же звука уменьшается с понижением температуры. Винклер кивнул утвердительно.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 Блоттон оседлал своего любимого конька и начал нескончаемый разговор о рекордах высоты, о соперниках, которые могут оспорить его лавры, о шансах на победу таких же рекордсменов, как он. — Вы отправитесь в межпланетное путешествие и сразу побьете всех своих соперников, — сказал Винклер. Блоттон не понял насмешки. — Да, но опасаюсь, что об этом не будет напечатано в Таймсе. И мои соперники просто не узнают о новом рекорде, — меланхолически ответил он. Стратоплан снижался и замедлял ход. Горы на горизонте росли, темный цвет неба бледнел, голубел, одна за другой гасли звезды, как на рассвете. Далеко внизу у подножья гор, как ярко-зеленый океан, разлилась буйная тропическая растительность. «Анды!» «Южноамериканское продолжение Кордильер», — сказал Винклер. «За ними пустынная низменность, а дальше скалистые горы Республики Эквадор». «Удивительно, к этому трудно привыкнуть. Какая скорость, какая победа над пространством!» — воскликнул Фингер и еще раз пережил весь полет. Европа — словно большая карта. Справа — Азорские острова, слева — Острова Зеленого мыса, едва различимые даже в сильнейший морской бинокль, Южная Америка.